Часть первая. Индивидуальные привычки. Глава первая. Петля привычки. Принцип действия привычки. Один. Сан-Диего. Осень 1993 года. Человек, которому было суждено перевернуть большую часть наших представлений о привычках, приехал в лабораторию к назначенному часу. Его уже ждали. Это был пожилой мужчина под метр восемьдесят в опрятной синей рубашке, застёгнутой на все пуговицы. Его густые седые волосы вызвали бы зависть на любой встрече выпускников, окончивших школу лет пятьдесят тому назад. Слегка прихрамываясь за артрита и крепко держа за руку жену, он медленно и осторожно шёл по коридору, будто не знал, к чему приведёт каждый следующий шаг. Беда случилась около года назад. Юджин Паули, или ЮПэ, как его будут называть в медицинской литературе, сидел у себя дома, в Плайо Дель рей и ждал обеда. Гремя посудой, жена обмолвилась, что с минуты на минуту приедет их сын, Майкл. «Майкл? А кто это?» — спросил Юджин. «Твой ребёнок», — ответила Беверли. «Тот самый, которого мы родили и вырастили. Ты что, забыл?» Юджин непонимающе смотрел на неё. Э, «Кто это?» — повторил он свой вопрос. Весь следующий день Юджин мучился рвотой и коликами. Через сутки обезвоживание организма стало настолько явным, что перепуганная Беверли отвезла мужа в больницу. Температура поднялась до сорока с половиной градусов. Юджин метался на больничной койке в поту. Сначала он бредил, потом впал в агрессию, с криками отпихивал медсестёр, которые пытались сделать ему внутривенную инъекцию. Только после укола успокоительного врачу наконец удалось ввести длинную иглу между поясничными позвонками и взять несколько капель спинномозговой жидкости. Доктор сразу заподозрил неладное. Жидкость, окружающая головной мозг и спинномозговые нервы, представляет собой своеобразный барьер, защищающий от инфекции и травм. У здоровых людей она прозрачная и вливается в шприц стремительным шелковистым потоком. Спинномозговая жидкость Юджина оказалась мутной и тягучей, будто полной крохотных песчинок. Результаты анализов показали – у Юджина вирусный энцефалит – болезнь, которую вызывает сравнительно безвредный вирус. Обычно при попадании в организм он приводит к герпесу губы легким кожным инфекциям. В редких случаях вирус проникает в мозг и наносит ему катастрофический ущерб, безжалостно въедаясь в нежные складки ткани, где обитают наши мысли, мечты и, по мнению некоторых, души. «Возместить уже причиненный вред невозможно», — сказали Беверли врачи. Однако большая доза противовирусных препаратов может предотвратить дальнейшее распространение болезни. Юджин впал в кому и 10 дней находился на волосок от смерти. Потом лекарство начало действовать, температура спала, Юджин пришёл в сознание. Первое время он был чудовищно слаб, не понимал, где находится, и не мог нормально глотать. Он говорил отдельными словами и порой задыхался, точно вдруг забывал, как дышать. И всё-таки он выжил. Наконец, самочувствие Юджина улучшилось, и он смог пройти ряд тестов. Как ни странно, врачи обнаружили, что его организм, включая нервную систему, практически не пострадал. Он мог двигать конечностями, реагировал на шум и свет. И тем не менее, на снимках виднелись зловещие затемнения ближе к центру мозга. Вирус уничтожил овальный участок ткани рядом с местом, где череп соединяется с позвоночником. «Боюсь, это не тот человек, которого вы помните», предупредил Беверли один из докторов. «Будьте готовы, что вашего мужа больше нет». Юджина перевели в другое крыло. Через неделю он уже легко глотал, через две нормально говорил. Он требовал желе и соль. Беспрерывно переключал телеканалы и жаловался на скучные сериалы. Пять недель спустя его отправили в реабилитационный центр. К этому времени больной гулял по коридорам и докучал медсестрам непрошенными советами, как провести выходные. «Пожалуй, на моей практике это первый случай столь быстрого и успешного восстановления», сказал доктор Беверли. «Просто удивительно». В реабилитационном центре выяснилось, что болезнь страшно изменила мужа Беверли. Юджин не мог вспомнить, какой сегодня день недели, как зовут врачей и медсестёр. «Почему они задают мне такие вопросы?» — как-то раз спросил он жену, когда доктор вышел из палаты. Дома в поведении Юджина обнаружились и другие странности. Похоже, он начисто позабыл всех своих друзей и с трудом мог уследить за ходом разговора. Иногда по утрам он вставал с постели, шёл на кухню, готовил себе яичницу с беконом, потом залезал обратно под одеяло и включал радио. Через 40 минут всё повторялось сначала. Он вставал, жарил яичницу с беконом, ложился в постель включал радио. И так до бесконечности. Встревожившись, Беверли обратилась за помощью к специалистам — в том числе к исследователю из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который занимался потерей памяти. В один погожий осенний день Беверли и Юджин очутились в невзрачном здании на территории университета. Войдя в небольшой кабинет, Юджин заговорил с молодой женщиной, сидевшей за компьютером. «Я много лет занимался электроникой, но до сих пор не перестаю удивляться». сказал он, указывая на компьютер, на котором она печатала. «В пору моей молодости эта штука заняла бы пару двухметровых стеллажей. Целую комнату». Женщина продолжала стучать на клавиатуре. «Хм, невероятно», — хмыкнул Юджин. «Я про все эти печатные платы, диоды, триоды... Когда я занимался электроникой...» Эта штука заняла бы пару двухметровых стеллажей. В кабинет вошёл исследователь. Представившись, он спросил Юджина, сколько ему лет. «Так, дайте-ка подумать. Пятьдесят девять или шестьдесят?» — ответил Юджин. На самом деле ему был семьдесят один год. Учёный сел за компьютер и принялся набирать текст. Юджин улыбнулся и ткнул в экран пальцем. «Поразительно», — сказал он. «Знаете, когда я занимался электроникой, эта штука заняла бы пару двухметровых стеллажей». Исследователь, 52-летний профессор Ларри Сквайр, изучал нейроанатомию памяти 30 лет. В первую очередь его интересовал механизм, благодаря которому мозг запоминает и хранит события прошлого. Знакомство с Юджином позволит ему открыть новый мир сотням учёных, которые в корне изменят наши представления о привычках. Исследования Сквайра покажут, что человек, пусть даже тот, который начисто забыл собственный возраст и вообще почти ничего не помнит, способен выработать привычки, отличающиеся невероятной сложностью. На первый взгляд уму непостижимо, как это происходит. Секрет в том, что изо дня в день... мы опираемся на схожие неврологические процессы. В своё время эксперименты Сквайра и других учёных помогут выявить подсознательные механизмы, влияющие на множество наших решений. На первый взгляд, эти решения кажутся результатом тщательного обдумывания, но на самом деле обусловлены побуждениями, которые большинство едва ли понимают или осознают. Перед тем, как познакомиться с Юджином лично, Сквайр потратил несколько недель на изучение изображения его мозга. Сканирование показало, что вирус практически полностью уничтожил медиальный отдел височной доли, узкую полоску клеток, которые, как полагают учёные, отвечают за разного рода познавательные задачи, в том числе воспоминания прошлого и регуляцию некоторых эмоций. Масштабы разрушения исследователя не удивили. Вирусный энцефалит уничтожает ткани безжалостно. Его потрясло другое. Снимки показались ему на удивление знакомыми. 30 лет назад, будучи аспирантом в Массачусетском технологическом институте, Сквайр входил в группу специалистов, изучавших ГМ, Генри Моллесона, одного из самых известных пациентов в истории медицины. Когда Генри Моллесона было 7 лет, его сбил велосипедист. При падении мальчик сильно ударился головой. Вскоре у него начались судороги и обмороки. В 16 лет у ГМ произошёл первый большой эпилептический припадок, который затрагивает весь мозг. И вскоре он терял сознание до 10 раз за день. К 27 годам ГМ совершенно отчаялся. Противосудорожные препараты не помогали. Он был умён, но работать не мог и по-прежнему зависел от родителей. Больше всего на свете ГМ хотел жить, как все нормальные люди. В конечном итоге он обратился за помощью к врачу, чья любовь к экспериментальным исследованиям перевешивала страх совершить ошибку. Исследования показали, что определенную роль в припадках играет один из отделов мозга, так называемый гиппокамп. Доктор предложил вскрыть черепную коробку ГМ, приподнять переднюю часть мозга и с помощью тоненькой соломинки высосать гиппокамп и прилегающие ткани. Г.М. согласился. Операция состоялась в 1953 году. Частота припадков резко снизилась. Впрочем, почти сразу стало ясно, что мозг Г.М. радикально изменился. Г.М. знал, как его зовут, и что его мать родилась в Ирландии. Он помнил обвал фондового рынка в 1929 году и вторжение в Нормандию. Однако практически все события, которые произошли позже — Все воспоминания и опыт, накопленные за 10 лет предшествовавших операции, оказались стёрты. Когда врач, проверявший память ГМ, показал ему игральные карты и списки чисел, выяснилось, что больной не способен помнить новую информацию дольше 20 секунд. Со дня операции и до самой его смерти в 2008 году любой человек, которого видел ГМ, любая песня, которую он слышал, Любое помещение, в которое он входил, оказывались для него в новинку. Его мозг будто застыл во времени. Каждый день бедняга с удивлением обнаруживал, что телевизионный канал можно переключить, направив на экран чёрный пластиковый прямоугольник. Каждый день он представлялся врачам и медсёстрам, точно видел их впервые. «Мне нравилось изучать ГМ, ведь память — самый что ни на есть осязаемый, самый захватывающий способ исследования мозга», — сказал мне Сквайр. «Я вырос в Огайо. Помню, в первом классе учительница раздала всем цветные мелки, и я стал смешивать цвета, чтобы получить чёрный. Почему это я помню, а как выглядела учительница — не помню. На каком таком основании мой мозг решает, что одно воспоминание важнее другого? Увидев изображение мозга Юджина, Сквайр поразился, насколько они были похожи на снимки мозга ГМ. И там, и там в середине имелись пустые участки размером с грецкий орех. Память Юджина, равно как и память ГМ, была уничтожена. Впрочем, начав работать с Юджином, Сквайр обнаружил, что этот пациент сильно отличается от ГМ. Почти все, кто сталкивался с ГМ, сразу понимали, что он болен. Юджин, напротив, мог поддерживать беседу и выполнять довольно сложные задачи. Случайный наблюдатель никогда бы не подумал, что с ним что-то не так. Последствия операции ГМ оказались настолько удручающими, что всю оставшуюся жизнь он провёл в больнице. Юджин продолжал жить дома с женой. Если ГМ был не в состоянии поддерживать элементарный диалог... то Юджин обладал поразительной способностью переводить любую дискуссию на тему, о которой мог рассуждать до бесконечности. Например, о спутниках. В своё время он работал в аэрокосмической компании. Или о погоде. Сквайр начал с вопросов о детстве и юности. Юджин рассказал о городе в Центральной Калифорнии, где он вырос, о работе в торговом флоте, о путешествии в Австралию. Одним словом, он помнил большинство событий своей жизни, которые произошли до 1960 года. Когда же Сквайр спросил о последующих десятилетиях, Юджин вежливо сменил тему и заявил, что испытывает кое-какие проблемы с припоминанием недавних событий. Сквайр провёл несколько тестов на интеллект. Как оказалось, интеллект Юджина был весьма высок для человека, который начисто забыл события последних тридцати лет. Более того, Юджин сохранил все привычки, приобретённые в юности. Всякий раз, когда Сквайр давал ему стакан воды или хвалил за подробный ответ, тот благодарил его и отвечал комплиментом на комплимент. Всякий раз, когда кто-то входил в комнату, Юджин здоровался, называл своё имя — и спрашивал, как прошёл день. Но когда Сквайр попросил Юджина воспроизвести ряд чисел и описать коридор за дверью в лабораторию, выяснилось, что больной не в состоянии хранить новую информацию дольше минуты. Увидев фотографии своих внуков, он никак не мог сообразить, кто это такие. Сквайр спросил Юджина, помнит ли он, как заболел. Старичок ответил, что ничего не знает ни о болезни, ни о пребывании в больнице. Фактически, Юджин забыл, что страдает амнезией. Его мысленный образ «я» не включал потерю памяти, а поскольку ни о каких заболеваниях он не помнил, то даже и не подозревал, что с ним случилось что-то неладное. Несколько месяцев Сквайр посвятил экспериментам, стараясь установить пределы памяти своего нового подопечного. Юджин и Беверли переехали из плая Дель-Рэй в Сан-Диего, поближе к дочери, и Сквайр часто приходил к ним домой. Однажды учёный попросил Юджина набросать план его дома. Юджин не смог нарисовать даже элементарную схему с кухней и спальней. «Когда вы встаёте утром, как вы выходите из комнаты?» — спросил Сквайр. «Честно говоря, — сказал Юджин, — я точно не знаю». Сквайр делал заметки на ноутбуке. Пока исследователь печатал, Юджин оглядел комнату, встал, вышел в коридор и открыл дверь в туалет. Через несколько минут раздался шум спускаемой и льющейся из крана воды. Вытирая руки о штаны, Юджин вернулся в гостиную, сел в кресло рядом со Сквайром и принялся терпеливо ждать следующего вопроса. В то время никто не задумался, каким образом человек, не способный нарисовать план собственного дома, в состоянии найти дорогу в туалет. А зря. Именно этот и другие подобные вопросы в конечном итоге приведут к серии открытий и в корне изменят наши представления о силе привычек. Они совершат научную революцию, в которой примут участие сотни исследователей, чьей главной целью станет понимание привычек, влияющих на нашу жизнь. Сев за стол, Юджин взглянул на ноутбук Сквайра. «Поразительно», — сказал он, указывая на компьютер. «Знаете, когда я занимался электроникой, эта штука заняла бы пару двухметровых стеллажей». Первые несколько недель после переезда в новый дом Беверли старалась регулярно водить Юджина на прогулки. Врачи сказали ей, что физическая нагрузка ему очень полезна. Кроме того, если Юджин сидел дома слишком долго, Он буквально сводил жену с ума, без конца задавая одни и те же вопросы. Поэтому каждый день, утром и днём, они ходили гулять вокруг квартала, всегда вместе и всегда по одному и тому же маршруту. Врачи предупредили Беверли, что за Юджином нужно постоянно следить. Если он потеряется, — сказали они, — то не сумеет найти дорогу домой. Однажды утром, пока Беверли одевалась, Юджин выскользнул на улицу один. Он имел обыкновение бродить из комнаты в комнату, и она не сразу заметила, что его нет. Вне себя от ужаса Беверли выскочила из дома. Юджина нигде не было. Она бросилась к соседям и принялась стучать в окна. Коттеджи были похожи. Может, Юджин перепутал и зашёл в чужой дом? Не получив ответа, она кинулась к порогу и трезвонила, пока дверь не открыли. «Нет», — покачал головой хозяин, — «Юджин к ним не заходил». В слезах Беверли вернулась обратно на дорогу и обегала весь квартал, на ходу выкрикивая имя мужа. Вдруг он выйдет на проезжую часть и попадёт под машину. Как он объяснит, где живёт? Она металась по улицам уже пятнадцать минут, но он будто сквозь землю провалился. Отчаявшись, женщина побежала домой, чтобы вызвать полицию. Ворвавшись в гостиную, Беверли остолбенела. Её муж, как ни в чём не бывало, сидел перед телевизором и смотрел исторический канал. Слёзы жены смутили его. Он не помнил, как ушёл, не знает, где был и не понимает, чем она так расстроена. Беверли заметила на столе кучу сосновых шишек, точно такие же валялись во дворе соседнего дома. Подойдя ближе, она увидела, что пальцы Юджина перепачканы смолой. Юджин ходил гулять один, брёл по улице и собирал шишки. и сумел найти дорогу домой. Вскоре он гулял уже каждое утро. Первое время Беверли пытался остановить его, но все ее попытки заведомо были обречены на провал. «Даже если я велела ему остаться дома, через несколько минут он начисто об этом забывал», — сказала она мне. «Несколько раз я ходила за ним следом. Хотела убедиться, что он не потеряется, но он всегда возвращался домой». Время от времени Юджин приносил сосновые шишки или камни. Один раз он вернулся с бумажником, в другой раз приволок щенка. Он не помнил, откуда бралось всё это. Узнав о прогулках, Сквайр заподозрил, что в голове Юджина происходят процессы, которые не имеют никакого отношения к сознательной памяти. Чтобы проверить свои догадки, учёный разработал интересный эксперимент. В один прекрасный день, Одна из ассистенток Сквайра приехала к Юджину домой и попросила его нарисовать план квартала, в котором он живёт. Юджин не смог этого сделать. «Тогда нарисуйте свою улицу и свой дом», — предложила она. Юджин начал что-то черкать, но потом забыл о задании. Женщина попросила его показать, какая дверь ведёт в кухню. Юджин оглядел комнату и ответил, что не знает. Она спросила, что он будет делать, если проголодается. Юджин встал, прошёл на кухню, открыл шкаф и достал банку с орехами. В конце недели, во время ежедневной прогулки, к Юджину присоединился другой ассистент. Минут пятнадцать они шли по улице, наслаждаясь вечной весной, которой так славится Южная Калифорния. В воздухе витал восхитительный аромат бугенвилей. Юджин шёл первым и, казалось, отлично знал, куда идёт. Он ни разу не спросил дорогу. Когда они повернули за угол, возле его дома, ассистент спросил Юджина, где тот живёт. «Точно не скажу», — ответил старичок, после чего свернул к своему дому, открыл входную дверь, вошёл в гостиную и включил телевизор. Сквайр понимал. Юджин, несомненно, впитывал новую информацию. Но в какой части мозга хранится эта информация? Как можно найти банку орехов, когда не знаешь, где кухня? Или найти дорогу домой, когда понятия не имеешь, какой дом твой? Каким образом, думал Сквайр, в повреждённом мозгу Юджина формируются новые модели поведения? В здании, где располагается Центр исследований головного мозга и когнитивных наук Массачусетского технологического института, есть лаборатории, которые непосвященный человек принял бы за игрушечные макеты операционных. Здесь всё крошечное. И скальпели, и свёрла, и манипуляторы с пилами менее 6 мм в ширину. Даже операционные столы, и те, маленькие, будто рассчитаны на хирургов ростом с ребёнка. В помещениях всегда поддерживается прохлада 15,5 градусов, ибо слабый поток холодного воздуха не даёт пальцам исследователей дрожать во время сложных операций. В этих лабораториях неврологи вскрывают черепа крыс и вживляют в их мозг микроскопические датчики, способные регистрировать малейшие изменения нейронной активности. Проснувшись после наркоза, животные едва ли замечают паутину микроскопических проводов у себя в голове. Эти лаборатории стали эпицентром настоящей революции в науке о формировании привычек. Опыты, которые тут ставят, объясняют, каким образом вы, я, да и все остальные, включая Юджина, усваиваем модели поведения, необходимые в повседневной жизни. Именно крысы помогли неврологам понять сложнейшие процессы, которые протекают в наших головах всякий раз, когда мы совершаем наипростейшие действия, например, чистим зубы или выезжаем из гаража задним ходом. Что же касается Сквайра, то он, наконец, разобрался, почему Юджин мог приобретать новые привычки. В 1990-х годах, примерно в то же самое время, когда Юджин свалился с температурой, Учёные Массачусетского технологического института только приступали к изучению привычек. В первую очередь их интересовало скопление нейронов под названием базальные ганглии. Если представить человеческий мозг в виде луковицы, состоящей из множества слоёв клеток, то внешние слои, те, что находятся ближе к черепу, с точки зрения эволюции самые молодые. Когда вы размышляете над новым изобретением или смеетесь над шуткой друга, работают именно эти внешние части мозга. В них-то и происходят самые сложные мыслительные процессы. В глубине мозга, ближе к стволу, там, где головной мозг соединяется со спинным, располагаются старые, более примитивные структуры. Они контролируют автоматические действия, например, дыхание и глотание. Им же мы обязаны непроизвольным вздрагиванием, когда кто-то неожиданно выскакивает из-за кустов. Практически в самом центре находится участок ткани размером с мяч для гольфа. Аналогичное образование есть и в головах рыб, рептилий и других млекопитающих. Это базальные ганглии, овальное скопление клеток, функции которых учёные пока не выяснили до конца. Считается, что они играют определенную роль в таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона. В начале 1990-х годов исследователи из Массачусетского технологического института задумались, не связаны ли базальные ганглии с формированием привычек. Дело в том, что у животных с повреждениями базальных ганглий внезапно возникали сложности с такими задачами, как прохождение лабиринта или открывание контейнеров с пищей. Учёные решили провести серию экспериментов, воспользовавшись новыми микротехнологиями, которые в мельчайших деталях показывали всё, что происходило в головах крыс в процессе выполнения привычных действий. В череп каждой крысы имплантировали прибор, похожий на маленький джойстик, и десятки крошечных проводов. После этого животное помещали в Т-образный лабиринт, в один из концов которого клали кусочек шоколада. В самом начале лабиринта имелась перегородка, поднимающаяся после громкого щелчка. На первых порах крыса, услышав щелчок, увидев, что перегородка исчезла, начинала бродить по центральному проходу, обнюхивать углы и скрести стены. Судя по всему, она чуяла запах шоколада, но не могла сообразить, как его найти. Добравшись до вершины буквы «Т», крыса часто поворачивала вправо, в противоположную от шоколада сторону — а затем семенило влево, периодически останавливаясь безо всякой видимой причины. В конце концов, большинство животных обнаруживали награду. Никаких чётких закономерностей в их блужданиях не было. Со стороны казалось, будто крысы неторопливо и бездумно прогуливаются взад-вперёд. Как ни странно, датчики говорили другое. Когда животные бродили в лабиринте, в их мозгу, в особенности в базальных ганглиях, Шла неистовая работа. Каждый раз, когда крыса принюхивалась или скребла стену, аппаратура фиксировала вспышку нейронной активности. Мозг анализировал каждый новый запах, вид и звук. Иными словами, находясь в лабиринте, крыса непрерывно обрабатывала информацию. Учёные повторяли этот эксперимент сотни раз, снова и снова заставляя крыс проделывать один и тот же маршрут. постепенно в деятельности их мозга наметились существенные сдвиги. Животные больше не обнюхивали углы и не сворачивали в сторону. Они неслись по лабиринту всё быстрее и быстрее. В их головах происходило нечто совершенно неожиданное. По мере того, как крыса училась ориентироваться в лабиринте, её умственная активность снижалась. Чем выше становился уровень автоматизма при прохождении лабиринта, тем меньше думала крыса. Судя по всему, Первые несколько раз крыса исследовала лабиринт, а потому её мозг работал на полную мощность, обрабатывая и усваивая новую информацию. Но уже через несколько дней ей больше не требовалось скрести стены или нюхать воздух. В результате активность мозга, связанная с царапанием и обнюхиванием, прекратилась. Поскольку теперь крыса машинально поворачивала в нужную сторону, центры мозга, отвечающие за принятие решений, тоже бездействовали. Всё, что требовалось, — вспомнить кратчайший путь к шоколаду. Впрочем, через неделю утихла активность даже тех мозговых структур, которые связаны с памятью. Крыса настолько освоила лабиринт, что перестала думать вообще. Как выяснилось, за усвоение программы действий и доведение её до автоматизма, бежать прямо, повернуть налево, съесть шоколад, отвечали базальные гангли. Судя по всему, именно эта крошечная древняя структура полностью контролировала поведение крысы. Хотя она бежала всё быстрее и быстрее, её мозг работал всё меньше и меньше. Базальные ганглии играли ключевую роль в запоминании шаблонов и их выполнении. Короче говоря, они хранили привычки даже тогда, когда остальные отделы мозга отдыхали. Рассмотрим график, на котором отражена активность мозга крысы, попавшей в лабиринт первый раз. Поначалу мозг работает напряженно всё время. Через неделю крыса привыкает бегать по одному и тому же маршруту, и активность её мозга заметно снижается. Процесс преобразования последовательности действий в автоматическую серию операций называется разбивкой на блоки и лежит в основе формирования любой привычки. Существуют десятки, если не сотни, поведенческих блоков, которые каждый человек выполняет ежедневно. Одни из них простые — вы машинально выдавливаете зубную пасту на зубную щётку, прежде чем сунуть её в рот. Другие, такие как одевание или приготовление бутербродов детям в школу, немного сложнее. А третьи вообще представляют собой нечто запредельное — Просто удивительно, как такой маленький участок ткани, возникший миллионы лет назад, в принципе умудряется превращать их в привычки. Возьмем, к примеру, процесс выезда из гаража задним ходом. Когда вы только учились водить машину, подобное действие требовало невероятной концентрации внимания. Это понятно. Нужно отпереть гараж, открыть дверь автомобиля, отрегулировать сиденье, вставить ключ в замок зажигания, повернуть его по часовой стрелке, отрегулировать зеркало заднего вида и боковые зеркала, убедиться в отсутствии препятствий на пути, поставить ногу на педаль тормоза, перевести рычаг переключения передач в положение задний ход, снять ногу с тормоза, мысленно оценить расстояние до дороги, выровнять колеса, одновременно следя за другими машинами. преобразовать отражение в зеркалах в реальное расстояние между бампером, мусорными баками и забором, слегка нажать на педаль газа и, наконец, неоднократно попросить своего пассажира перестать баловаться с магнитолой. Сегодня вы проделываете все вышеперечисленные действия почти автоматически, по привычке. Миллионы людей выполняют эти сложнейшие манипуляции каждое утро, не задумываясь. Стоит нам взять ключи от машины, включаются базальные ганглии и задействуют нужную привычку. В данном случае привычку, связанную с выездом на дорогу задним ходом. Как только привычка вступает в силу, серое вещество либо переходит в режим отдыха, либо переключается на другие мысли. Собственно, именно поэтому на полпути из гаража нам вдруг может прийти в голову, что Джимми забыл бутерброды дома. По мнению учёных, привычки возникают потому, что наш мозг постоянно ищет способы экономии энергии. Располагая только собственными ресурсами, он старается превратить в привычку практически любую повторяющуюся процедуру, ибо чем больше у человека привычек, тем реже его мозгу приходится работать на полную мощность. Инстинктивная экономия усилий — огромное преимущество. Эффективный мозг занимает меньше места, Следовательно, ему требуется голова меньшего размера. В свою очередь, это существенно облегчает роды, а значит, частота детской и материнской смертности снижается. Кроме того, эффективный мозг позволяет нам не задумываться об основных действиях, таких как ходьба или выбор пищи. В результате человечество смогло посвятить освободившуюся умственную энергию изобретению копья, ирригационной системы, самолёта, и видеоигр. Впрочем, экономия умственных усилий — штука коварная. Если наш мозг выключится в неподходящий момент, мы можем не заметить нечто важное, например, хищника, притаившегося в кустах, или автомобиль, мчащийся по дороге. Чтобы определить, когда именно запустить привычку, базальные ганглии выработали умную систему. Как правило, это происходит в начале или в конце любого поведенческого блока. Чтобы лучше понять, как работает эта система, вернёмся к графику неврологической привычки у крысы. Обратите внимание, что активность мозга резко усиливается в начале лабиринта, когда крыса слышит щелчок, и в конце, когда она находит шоколад. Именно эти скачки или пики – и позволяют мозгу определить, когда и какой привычке передать контроль над поведением. Сидя за перегородкой, крыса еще не знает, где находится, внутри родного лабиринта или в незнакомом шкафу, за дверью которого притаилась кошка. Неопределенность требует от мозга значительных усилий. Ему нужен некий сигнал, намек, который подскажет, какую модель поведения следует использовать в данном конкретном случае. Если крыса слышит щелчок, она понимает, что нужно выбрать привычку лабиринта. Если же неподалёку слышится мяуканье, она выбирает другую модель. В конце, когда крыса находит награду, мозг просыпается снова. Он должен убедиться, что всё произошло именно так, как и ожидалось. Данный процесс представляет собой трёхступенчатый цикл или петлю. первая ступень. Это сигнал. Сигнал — пусковой механизм, который велит мозгу перейти в автоматический режим и подсказывает, какую привычку использовать. Вторая ступень — собственно привычное действие, физическое, умственное или эмоциональное. И, наконец, третья ступень — это награда, которая помогает мозгу сообразить, стоит ли запоминать данную конкретную петлю на будущее. Со временем эта петля, сигнал, привычное действие, награда становится всё более и более автоматической. Сигналы награда переплетаются между собой, в результате чего возникает сильнейшее чувство предвосхищения, антиципации. Вот так, будь то в прохладной лаборатории Массачусетского технологического института или на дорожке из вашего гаража, и рождается привычка. Привычки — не что-то неизбежное. Как мы увидим в следующих двух главах, привычки можно игнорировать, модифицировать или заменить на другие. Если так, спросите вы, почему открытие петли привычки настолько важно? Дело в том, что петля привычки наглядно демонстрирует основополагающую истину. Когда возникает привычка, мозг перестаёт в полной мере участвовать в процессе принятия решений. Он либо переходит в режим отдыха, либо переключается на другие задачи. Поэтому, если вы не станете осознанно бороться с привычкой, если не выработаете новую программу действий, однажды усвоенная модель поведения будет выполняться автоматически. Тем не менее, понимание механизма работы привычки — структуры петли привычки, уже само по себе облегчает их контролирование. Разложив привычку на составные части, вы можете манипулировать ими как душе угодно. «В серии экспериментов мы заставляли крыс бегать по лабиринту, пока это не стало привычкой, а затем гасили её, изменив местоположение награды», — рассказывала мне Энн Грейбл, исследовательница из Массачусетского технологического института, которая занимается изучением функций базальных ганглей. Потом, в один прекрасный день, мы клали вознаграждение на старое место, запускали крысу, и старая привычка мгновенно возвращалась. Привычки никогда не исчезают полностью. Они закодированы в структурах мозга. Это огромное преимущество. Только представьте, как было бы ужасно, если бы после каждого нового отпуска нам приходилось заново учиться водить машину. Проблема в том, что мозг не отличает плохую привычку от хорошей. Поэтому, если уж у вас есть дурная привычка, то никуда она не денется. Она всегда таится где-то там, в глубине, ожидая подходящего сигнала и награды. Вот почему так трудно выработать привычку регулярно заниматься спортом или, например, изменить пищевые пристрастия. Стоит нам обзавестись привычкой сидеть на диване или перекусывать всякий раз, когда мы видим коробку пончиков, она навсегда останется в нашей голове. Впрочем, согласно тому же правилу, если мы научимся создавать новые нервные цепочки, иными словами, если мы научимся управлять петлёй привычки, вредные привычки удастся отодвинуть на задний план, как это сделала Лайза Ален после поездки в Каир. Исследования показывают, что всякая новая модель, будь то пробежка или игнорирование пончиков, со временем становится столь же автоматической, как и любая другая привычка. Без петель привычек наш мозг отключится, подавленный мелочами повседневной жизни. У многих людей, чьи базальные ганглии повреждены в результате травмы или болезни, развивается умственный паралич. Даже основные виды деятельности, например, открывание двери или решение, что съесть на обед, даются им с трудом. Они больше не в состоянии игнорировать несущественные детали. Так, в ходе одного из исследований Учёные обнаружили, что пациенты с травмами базальных ганглий утрачивают способность распознавать выражение лица, включая страх и отвращение, ибо не знают, на какой его части сосредоточить основное внимание. Без базальных ганглий мы теряем доступ к сотням привычек, которыми пользуемся каждый день. Вы задумывались утром, на каком ботинке завязать шнурки сначала, на левом или на правом? Или, может быть, вы никак не могли решить, когда лучше почистить зубы? До или после душа? Разумеется, нет. Привычные решения не требуют усилий. До тех пор, пока базальные ганглии целы, а сигналы неизменны, привычная программа действий будет осуществляться автоматически. Хотя во время отпуска вы, сами того не замечая, можете одеваться иначе или чистить зубы в другое время. К сожалению... Зависимость мозга от автоматизма втаит в себе определенную опасность. Зачастую привычки и благо, и проклятие одновременно. Возьмем, к примеру, Юджина. Благодаря привычкам он сначала вернулся к прежней жизни, а потом опять ее лишился. 3. Чем больше времени проводил Ларри Сквайр со своим подопечным, тем сильнее убеждался, что Юджин каким-то образом усваивает новые модели поведения. Согласно результатам обследования, вирус не затронул базальные ганглии. Неужели, думал учёный, повреждённый мозг Юджина по-прежнему способен пользоваться петлёй сигнал действия награда? Может ли этот древний неврологический процесс — объяснить, каким образом ему удается возвращаться домой и находить на кухне банку с орехами. Чтобы проверить, действительно ли Юджин приобретает новые привычки, Сквайр поставил любопытный эксперимент. Он взял 16 различных предметов — кусочки пластмассы и фрагменты ярких игрушек — и наклеил их на картонные прямоугольники, а затем разделил их на 8 пар — вариант А и вариант Б. В каждой паре на одной из карточек с обратной стороны имелась наклейка с надписью «Верно». Юджин садился за стол, получал пару предметов и выбирал один из них. Потом он переворачивал выбранную карточку и смотрел, есть ли там наклейка «Верно». Это распространённый способ оценки памяти. Поскольку предметов всего 16, и они всегда поделены на одни и те же 8 пар, большинство людей запоминают правильный вариант уже через несколько попыток. «Обезьяны выучивают все верные карточки за 8-10 дней». Сколько бы Юджин не проходил этот тест, он не мог запомнить ни один из верных предметов. Он повторял эксперимент два раза в неделю, несколько месяцев подряд, каждый день разглядывая 40 пар карточек. «Вы знаете, зачем вы пришли к нам сегодня?» — спросил исследователь в начале одного сеанса через несколько недель после начала эксперимента. «Нет», — признался Юджин. «Сейчас я покажу вам несколько предметов. Вы знаете, зачем?» «Я должен написать их или сказать, для чего они нужны?» Юджин совершенно не помнил предыдущие тесты. Впрочем, спустя несколько недель ему всё-таки удалось добиться кое-каких результатов. Через 28 дней тренировок Юджин выбирал верный предмет в 85% случаев, через 36 дней — в 95%. «Как это у меня получается?» — спросил он исследователя, ошеломлённый собственными успехами. расскажите, что происходит в вашей голове? Вы говорите себе, я помню, что уже видел это». «Нет», — ответил Юджин. «Но откуда-то я знаю. Всё здесь», — он указал на свою голову. «Рука сама тянется к нужной карточке». Для Сквайра, однако, всё было ясно. Поступал сигнал. Пара предметов, всегда предъявляемых в одной и той же комбинации. Было привычное действие. Юджин выбирал одну карточку и переворачивал её, даже если понятия не имел, почему ему непременно хотелось это сделать. Затем следовала награда, удовлетворение, которое он испытывал, обнаружив наклейку верно. В конце концов в его мозгу возникла петля привычки. Чтобы убедиться, что данная модель поведения действительно привычка, Сквайр провёл ещё один эксперимент. Он взял все 16 предметов и, разложив их перед Юджином, попросил его собрать все верные варианты в одну кучку. Юджин понятия не имел с чего начать. «Господи, как же это запомнить?» Он потянулся к одной из карточек и хотел было перевернуть её, но ассистентка остановила его. «Нет», — объяснила она. «Задача в том, чтобы разложить варианты на кучки. Зачем их переворачивать?» «Думаю, это просто привычка», — пробормотал Юджин. Он не смог выполнить задание. Предметы, предъявленные вне контекста петли привычки, ничего для него не значили. «Вот доказательства, которое искал Сквайр». Эксперименты показали, что Юджин не утратил способности приобретать новые привычки, даже если те включали задачи или предметы, которые он не мог удержать в памяти дольше нескольких секунд. Это объясняло, каким образом он умудрялся каждый раз благополучно возвращаться домой после прогулки. Сигналы, определенные деревья или расположение почтовых ящиков были всегда одинаковы. Хотя Юджин и не мог узнать свой дом, Привычки сами собой приводили его к нужной двери. А ещё это объясняло, почему он завтракал три или четыре раза в день. При наличии соответствующих сигналов, например, включённого радио или солнечного света, льющегося в окно, он машинально следовал сценарию, диктуемому базальными ганглиями. В жизни Юджина были десятки других привычек, на которые до сих пор никто не обращал внимания. Дочь Юджина, к примеру, часто навещала родителей дома. Некоторое время она разговаривала с отцом в гостиной, затем шла на кухню, чтобы поздороваться с матерью, а потом уходила, махая рукой на прощание. Юджин, который к тому времени начисто забывал, что уже общался с дочерью, сердился. Как, она уходит, даже не поговорив с ним? О том, что именно его огорчило, он помнил от силы минуту, но для зарождения эмоциональной привычки этого оказалось достаточно. Его гнев не пропадал, а лишь усиливался, доходил до белого колени, и в итоге, хотя сам Юджин уже не имел ни малейшего представления, откуда он взялся, вырывался наружу. Иногда он ударял кулаком по столу или ругался. Если бы вы спросили его, в чём причина, он бы ответил, «Не знаю, но я страшно зол», — сказал мне Беверли. Бывало, Юджин в ярости пинал свой стул, или набрасывался на всякого, кто в этот момент входил в комнату. Впрочем, спустя несколько минут он уже улыбался и болтал о погоде. Новый эксперимент Сквайра показал еще кое-что. Привычка — штука удивительно хрупкая. Любое, даже малейшее изменение сигнала и привычки Юджина давали сбой. Гуляя по кварталу, он время от времени сталкивался с чем-то необычным. То городская администрация затеет ремонт дороги, то ураган разбросает ветки деревьев по тротуару. В такие дни Юджин терялся и мог подолгу плутать в двух шагах от собственного дома, пока добрый сосед не показывал ему, где он живёт. Что же касается привычки злиться, то она вообще не возникла бы, если бы перед уходом его дочь перекидывалась с ним парой слов. Эксперименты Сквайра с Юджином произвели настоящую революцию в понимании механизмов функционирования мозга, доказав, что человек способен учиться и делать бессознательный выбор даже тогда, когда ничего не помнит ни о прошлом опыте, ни о процессе принятия решений. Благодаря Юджину стало ясно, что привычки, наряду с памятью и разумом, лежат в основе нашего поведения, Мы можем не помнить опыт, который породил привычку, но, едва укоренившись в нашем мозге, она мгновенно начинает влиять на наши действия, хотя зачастую мы этого даже не осознаём. С тех пор, как Сквайр опубликовал первую статью о привычках Юджина, наука о формировании привычек превратилась в одну из крупнейших областей исследования. Сегодня привычки... Их неврологические и психологические аспекты, сильные и слабые стороны, причины возникновения и способы изменения изучают исследователи из университета Дьюка, Гарварда, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Еля, университета Южной Калифорнии, Пенсильванского университета и Принстона, учёные из Великобритании, Германии Нидерландов, а также специалисты, работающие на «Проктор и Гэмбл», «Майкрософт», «Гугл» и сотни других компаний. Как выяснилось, сигналы может быть что угодно. От визуального стимула, такого как шоколадный батончик или телевизионная реклама, до определенного места, времени суток, эмоций, последовательности мыслей или компании определенных людей. Одни привычные действия отличаются невероятной сложностью, другие — сказочной простотой — Некоторые привычки, в частности связанные с эмоциями, измеряются в миллисекундах. Награды тоже бывают разные. От пищи или наркотических веществ, которые вызывают физические ощущения, до эмоций, например, чувство гордости за свои поступки. Почти в каждом эксперименте исследователи находили подтверждение открытием Сквайра «Привычка — вещь мощная, но хрупкая». Привычки нередко возникают за пределами нашего сознания, хотя их можно выработать нарочно. Они часто включаются без нашего разрешения, но поддаются изменению путём манипулирования составными частями. Они влияют на нашу жизнь гораздо больше, чем мы это осознаём. На самом деле привычки настолько сильны, что заставляют наш мозг следовать им в ущерб всему остальному, включая здравый смысл. Так, в ряде экспериментов, исследователи из Национального института по исследованиям злоупотребления алкоголем и алкоголизма обучали мышей нажимать на рычаги в ответ на определенные сигналы до тех пор, пока это поведение не становилось привычкой. Каждый раз животных награждали пищей. Затем ученые либо добавляли в пищу ядовитые вещества, после чего мыши испытывали сильное недомогание, либо пропускали по полу электричество. Приближаясь к награде, мыши получали удар током. Животные знали, что еда и клетки опасны. Они не подходили к миске с отравленными гранулами и не ступали на электрифицированные панели. Тем не менее, увидев старые сигналы, они автоматически нажимали на рычаг, ели пищу и бежали по полу, несмотря на рвоту и электрические разряды. Привычка настолько глубоко укоренилась в их мозге, что они ничего не могли с собой поделать. В мире людей таких примеров множество. Возьмём, к примеру, фастфуд. В ресторанах быстрого питания, безусловно, есть смысл. Допустим, когда дети проголодались, а вы едете домой после долгого рабочего дня, в виде исключения можно заскочить в Макдональдс или Бургер Кинг. Еда недорогая и вкусная. В конце концов, одна порция жареного мяса, солёной картошки и сладкой газировки не нанесёт большой вред здоровью, не так ли? Вы же не всё время так едите. Беда в том, что привычки появляются сами собой, не спрашивая у нас разрешения. Исследования показывают, что изначально ни одна семья не намерена питаться фастфудом регулярно. На деле же происходит следующее. Сигналы и награды порождают привычку, в результате чего один раз в месяц постепенно превращается в один раз в неделю, а потом в два раза в неделю. Спустя какое-то время дети начинают потреблять явно нездоровое количество гамбургеров и картофеля фри. Когда ученые из университета Северного Техаса и Ейля решили выяснить, почему семьи увеличивают потребление фастфуда, то обнаружили целый ряд сигналов и наград, о влиянии которых большинство клиентов даже не подозревают. Иными словами, ученые нашли петлю привычки. Как известно, все рестораны «Макдональдс» выглядят одинаково. Компания специально унифицирует архитектуру своих заведений и набор фраз, которые произносят сотрудники. Всё это представляет собой сигнал к запуску привычных действий. В некоторых сетях набор блюд разрабатывается таким образом, чтобы приносить немедленную награду. Картофель фри, например, начинает распадаться в момент соприкосновения с языком, что обеспечивает максимально быстрое всасывание соли и жиров. В результате возбуждаются центры удовольствия, и наш мозг запоминает шаблон. Петля привычки затягивается. Впрочем, даже такие привычки отличаются чрезвой чайной хрупкостью. Когда ресторан быстрого питания закрывается, многие клиенты начинают ужинать дома, а не кидаются в альтернативное заведение. Сломать шаблон под силу даже незначительным сдвигом. Правда, зачастую мы не осознаем петли привычек, а потому упрямо игнорируем способности ими управлять. Привычное поведение можно изменить. Как? Самое главное — научиться анализировать сигналы и награды. 4. К 2000 году жизнь Юджина достигла определённого равновесия. Каждое утро он ходил на прогулку. Он ел, что хотел, иногда пять или шесть раз в день. Беверли знала, пока телевизор настроен на исторический канал, её муж будет сидеть в своём плюшевом кресле и смотреть на экран. Что именно показывали, не имело значения. Хоть повторы, хоть новые передачи. Разницы он не замечал. Шло время. Чем больше Юджин старел, тем пагубнее сказывались привычки на его здоровье. Он вел сидящий образ жизни и часто смотрел телевизор по несколько часов кряду. Врачи всерьез начали беспокоиться за его сердце. Они посоветовали Беверли держать Юджина на строгой диете и кормить только здоровой пищей. Беверли старался изо всех сил, но повлиять на то, что и когда ел ее супруг, было не так-то просто. Юджин никогда не запоминал её советов и просьб. Даже если холодильник ломился от фруктов и овощей, он искал привычные беконы и яйца. С возрастом его кости утратили былую прочность, и доктора велели ходить медленно и осторожно. Однако сам Юджин считал себя на 20 лет моложе и тут же забывал, что ему говорили. «Всю жизнь память не переставала меня удивлять», — сказал мне Сквайр. Потом я познакомился с Юпэ и понял, насколько богатой может быть жизнь, даже если ничего не помнишь. Наш мозг обладает поразительной способностью испытывать счастье и радость, хотя конкретные воспоминания о том, что вызвало эти чувства, могут быть стёрты. «К сожалению», — добавил он, — «привычки трудно отключить, и в конечном итоге они сработали против него». Стараясь хоть чем-то помочь Юджину, Беверли обнаружил, что с самыми худшими его привычками можно бороться с помощью новых сигналов. Если в холодильнике не было бекона, Юджин завтракал один раз, причём без всякого вреда для здоровья. Она ставила салат рядом с его стулом, и иногда он ковырялся в нём вилкой. Когда это вошло в привычку, он перестал шарить по кухне в поисках вкусненького. Медленно, но уверенно его рацион улучшался. Несмотря на все эти усилия, здоровье Юджина по-прежнему оставляло желать лучшего. Как-то весной Юджин смотрел телевизор и вдруг закричал. Беверли вбежала в гостиную, увидела, что он держится за грудь и вызвала скорую помощь. В больнице поставили диагноз — лёгкий сердечный приступ. К тому времени боль уже прошла, и Юджин упорно пытался слезть с каталки. Всю ночь он срывал с себя датчики, потому что они, видите ли, мешали ему перевернуться на бок». Каждый раз включалась сирена, и в палату вбегали перепуганные медсёстры. Они умоляли его лежать спокойно и не трогать сенсоры, приклеивали их клейкой ленты и грозились привязать руки к кровати, если он не угомонится. Ничего не помогало. Юджин забывал угрозы, как только их произносили. Его дочь Кэрол Рейс посоветовал медсёстрам другой подход. «Мы хотели затронуть его гордость», — пояснила она. Мы говорили, «Ой, папа, какой ты молодец, что не снимаешь эти штуковины. Этим ты очень, очень помогаешь науке». Медсёстры стали вести себя по-другому. Вместо того, чтобы ругаться, они принялись хвалить его всякий раз, когда видели. Юджин был на седьмом небе от счастья. Через пару дней он делал всё, о чём бы его ни попросили, а через неделю его выписали. Осенью 2008 года Юджин споткнулся об уступ возле камина Упал и сломал бедро. Сквайр и его коллеги боялись, что в больнице у него начнутся приступы паники, ведь он не будет знать, где находится. Они повсюду разложили записки, в которых рассказывали, что случилось, а на стенах развесили фотографии его детей. Жена и дети навещали больного каждый день. Но Юджин совершенно не беспокоился. Он ни разу не спросил, почему оказался в больнице. «Похоже, ЮПэ давно смирился с неопределённостью», — предположил Сквайр. «Прошло уже 15 лет с тех пор, как он потерял память. Казалось, будто какая-то часть его мозга знала, что некоторые вещи он не поймёт никогда. И ладно». Беверли приходила в больницу каждый день. «Я подолгу разговаривала с ним. Я говорила ему, что люблю его, рассказывала о наших детях, о том, как хорошо мы жили. Я показывала ему фотографии и говорила о том, как сильно все его любят. Мы были женаты 57 лет. 42 года мы прожили в нормальном браке. Иногда мне было очень тяжело. Я ужасно скучала по моему мужу, прежнему Юджину. Но, по крайней мере, я знала, что он счастлив. Несколько недель спустя к Юджину пришла дочь. «Ну, какой у нас план?» — спросил он, едва она вошла в палату. В кресле-каталке Кэрол вывезла его на лужайку перед больницей. «Прекрасный сегодня день!» — воскликнул старичок. «Хорошая погода, правда?» Она рассказала ему о своих детях и вместе с ним поиграла с собакой. Она была уверена, что совсем скоро он вернётся домой. Солнце садилось. Кэрол сказала, что должна отвезти его обратно. Юджин пристально посмотрел на неё. «Как же мне повезло!» что у меня такая чудесная дочь», — улыбнулся он. Эти слова застигли её врасплох. Кэрол уже и забыла, когда в последний раз отец был так нежен. «А мне повезло, что ты мой папа», — ответила она. «Боже, какой прекрасный день», — вздохнул Юджин. «Как тебе погодка, а?» В час ночи у Беверли зазвонил телефон. Доктор сообщил, что Юджин только что перенёс тяжёлый сердечный приступ. Врачи сделали всё возможное, но вернуть к жизни его не смогли. Юджин Паули скончался. После своей смерти он стал настоящей знаменитостью. Изображение его мозга изучали в сотнях лабораторий и медицинских университетах. «Я знаю. Он бы очень гордился, если бы знал, как много сделал для науки», — призналась мне Беверли. Однажды, вскоре после свадьбы, он сказал, что хотел бы сделать в своей жизни что-то очень-очень важное, и ему это удалось. Просто он об этом не помнил.